Глава 14. Здравствуйте, Александр! Старый, но все еще крепкий человек, в простом, застерянном комбинезоне без знаков отличия, протянул ему свою широкую мозолистую руку Я сел в Верещагин, командир этих охоломонов. Он кивнул на за ним офицеров своего наемного подразделения, а затем посмотрел на протянутую руку. На ней не было родового кольца. В принципе, старик поступил несколько дерзко, собравшись обменяться рукопожатием с аристократом, первым инсценировав его. Я слегка улыбнулся. Продажные твари и меркантильное мясо примерно так называли ариста наёмников. Но до тех пор, пока не собирались воспользоваться их услугами. В лицо их так никто не называл, потому что чревато для своей благородной задницы. Но уважение было минимум. Наоборот. Наемников повсеместно презирали, считая нужным, но расходным материалом. Я крепко пожал протянутую руку, и на лице старого бойца также появилась улыбка. «Большая честь познакомиться с вами, Всеволод!» Улыбка на лице старика стала еще шире. «У вас прекрасные бойцы, и для меня было удовольствием сражаться рядом с ними». Всеволод одобрительно кивнул. «В свою очередь я скажу, что это был отличный бой, и вы прекрасный наниматель. Мало кто из ваших...» аристократов, заботиться о нашей безопасности, как это сделали вы. Мой брат, Вячеслав», — он кивнул на пожилого бойца, который командовал приданными мне силами, сказал, что у него сложилось полное ощущение, что вы и без нас вполне справились бы. «Вячеслав сильно преувеличил мои возможности», — покачал их головой. Все прошло так, как и должно быть, и все были на своих местах. Смотрю я на вас, Александр, и понимаю, почему наш одинокий волк Пошел к вам на службу. А я все думал, в чем подвох. Потапов на службе у аристократа. Скорее рак на горе свистнет, чем Андрей пойдет в услужение користа. А тут вон оно что. Жаль, что я его к себе не затащил, но теперь вижу, что шансов у меня не было. Он задумчиво почесал аккуратную седую бороду. Контракт закрыт. Теперь задумался я. Моя гвардия вместе с Волком будет здесь через полтора суток. За это время я бы хотел продлить ваше пребывание здесь. О стоимости вы можете договориться с моей женой». «С вашей женой?» — удивился старый боец. «Ну да. А вы с кем до этого договаривались?» «С волком?» — Удивленно и немного неуверенно проговорил Северлот. «И он торговался?» — продолжил я. Еще как!» — возбужденно сказал командир наемников. и у него на лице, наконец, возникло понимание. «Так, Потапов тот еще хомяк, конечно же, «Да он как-то сильно был осведомлен о ценах на рынке. Откуда вояке об этом известно?» Я засмеялся. «Ну, собственно, вы сами ответили на свой вопрос. От Волка я могу получить перечень снаряги и техники для покупок. И его всего интересует, где я возьму на это деньги. Привык гад к толстому кошельку имперской армии. А моя дрожайшая супруга не дает всему перспективному предприятию под названием Рот вылететь в трубу. Так что да». «Переговорите с Анной, уверен, вы договоритесь». Оставив село раздавать новые команды своим бойцам, я с Содином спустился в подземелье, где направился к месту последней битвы незадачивых наемников с моими крысками. Честно говоря, мне было интересно, как справились мои модифицированные слаймы. Эти ребятки коричневого цвета были выведены по моему заданию валерчикам для важной миссии — очищать трупы твари от плоти, не затрагивая нужные нам компоненты, который мы в дальнейшем планировали использовать в производстве. Только плоть и кровь, ничего лишнего. Осмотрев поле боя, я удобрительно хмыкнул и поднял лежащий на полу шлем с инфракрасной системой видения. придирчиво смотрел. Чистая работа. Чистый и сухой, как попка у младенца. Я даже нацепил его на голову. Все работало, ничего не испортилось, мир вокруг позеленел, и я увидел несколько мелких пятен обычных крыс. что расстроены крутились рядом, в тщетных поисках какой-нибудь пищи. Но я не было. Вся органика была слизана начисто. Зачёт. Молодец, Валерчик. Годных миньонов вывел. Я облегченно вздохнул. Нет, не то, что я боялся волка, но чего греха таить, немного опасался. Его вечные вопли, как у контуженной жены, где зарплата, <кхм> я хотел сказать, где трофеи, несколько меня напрягали. А тут я еще немного осмотрелся. Даёмники были экипированы, как имперский спецназ. Кое-какие игрушки, благодаря тому же Потапову, я уже узнавал. Моя лысая жена будет довольна, я уверен. Призвал несколько троллей и дал указание тащить все наверх. Кажется, я повоевал тут с неплохим профитом. Выбрался наверх, включил телефон, он нашел сеть, и тут же заблымкали сообщения. «Саша, это я». Тут друг меня позвал на закрытый концерт очень крутой и скандальной группы «Кровавая резня». «Можно я еще погуляю?» Я улыбнулся и разрешил, получив сразу же новое сообщение. «А денег дашь?» Кажется, уточки скоро сдохнут от ожирения, раз он все потратил. С другой стороны, Бурбулюс теперь полноценный член моей команды, а в дальнейшем и рода. Должна же быть у него зарплата. Такой боец, как он, бесценен в буквальном смысле этого слова. Но я, конечно, ему об этом не скажу. Ему еще свои музыкальные игрушки отрабатывать надо. Ладно, он уже сто раз отработал, но об этом я ему все равно не скажу Нет, я не жлоб, просто только иду к успеху. Еще два пропущенных от князя Долгорукова. Я вздохнул. Но ну, надо же с ними встретиться. Иван Сергеевич, моё почтение галактионов беспокоит. Да, здравствуй, Александр, тут же раздался в трубке приятный бритон. «Александр, извини меня, но встречу придется перенести. Тут на меня было небольшое покушение». «Ну, как на меня?» «Покушение было на оружейников империи, выжили немногие, и я в их числе. Но находиться рядом со мной сейчас небезопасно. Врачи говорят, что еще два-три дня. Если ты настолько задержишься в столице, то мы сможем встретиться». Я огляделся. Вокруг дымились строения, слышались крики раненых, вдалеке раздавались выстрелы, где все молодцы давили остатки сопротивления этих дураков, что благоразумные не сбежали после воздушной атаки Одина. «Думаю, что через три дня я здесь еще точно буду». «Вот и хорошо!» — оживился князь. «Тогда позже увидимся!» «Непременно!» — буркнул я и положил трубку. Что-то эти три Ивана начали меня потихоньку задалбывать. Что они задумали, раз не зашли до общения с простым бароном? Я далёк от мысли, что могущественные люди, главы серьезных родов, пойдут на поводу своих отпрысков. Если бы это было так, то эти рода давно ушли в небытие в этом жестоком мире. Нет, эти матёрые волчеры что-то задумали. Вот только какую роль они отвели мне? Хотя мне похрен, собственно. Сандер никогда не плясал под чужую дудку и не собирается начинать. Окрестности имения Галтионовых, Иркутская область. Жамбалат Батсайхан, гордый сын кочевого народа, сидел в засаде, а его летучий отряд расположился неподалеку в зарослях кустарника. Жамбалат гордился тем, что его отряд почти всегда выполнял свои задания и всегда возвращался с добычей, а еще его ребята были очень быстрыми. Вот и сейчас они прибыли первыми и готовятся к нападению. Еще девять летучих отрядов были на подходе, но Жамбалат хотел быть первым, Это почёт и уважение от своего народа, лучшая добыча и самые красивые девушки». Бинокль Джамбалат видел, как одна из них очень ловко, как для женщины, орудует мечом. Рядом за ней с интересом наблюдает какая-то жирная, мохнатая тварь. На вкус Жамбалата девка была тощей, но зато молодой и, скорее всего, не порченой. Такие дорого стоили на арабском рынке караван-сарая. Его летучий отряд сделал крюк и зашел со стороны озера, дабы ударить с неожиданной стороны. И вот тут, на побережье, они постречали этих двух. Ну, сами напросились. Баба браджием! Тварь убить! скомандовал командир, и рядом сухо щелкнула снайперская винтовка, оснащенная глушителем. Меховой зверь смешно подкинулся и отлетел в сторону, но тут же вскочил, потряс головой и зарычал, пытаясь понять, откуда пришла опасность. Крепкая тварь! скривился Жамбалат. «Добейте! Теперь ударило сразу несколько столов, но мохнатый комок, неожиданно ловко для своих коротеньких ножек, безошибочно определив нужное направление, побежал в их сторону, ловко уворачиваясь от выстрелов. Да убейте вы эту тварь! В конце концов, скоты! заорал разъяренный командир. Его бойцы откинули скрытность и принялись за дело всерьез. Застучали пулеметы, в воздух взметнулись гранаты и все заволокло дымом и пылью. Через несколько секунд из облака выулился мохнатый камикадзе. Сделал несколько шагов и рухнул на бок, высунув язык. Да «Ну, слава великому коню! Наконец-то! Хватайте бабу! Его бойцы бросились вперед, и Жамбалат неторопливо подошел к странной, но очень крепкой твари, чтобы рассмотреть ее поближе. Странно? Никакой крови, черным мех и закопчен, но не поврежден, а нарядная белая шапочка на голове вообще не тронута. Монгол ткнул тварь ногой, и вдруг его пронзила сильная боль. Жамбалат заорал, не понимая, кто или что так быстро продавил его доспех. Посмотрев вниз, он увидел, что его нога, как в капкане, надежно зафиксирована челюсть имдоеда. От стресса Жамбалат вспомнил, как зовут эту тварь. А еще перед тем, как подпрыгнуть и разорвать монголу зубами глотку, это экзотическое животное, кажется, ему подмигнуло. Чуть позже, там же. На рантуя Байярбат не был трусом. Но он гордился своей осторожностью. Именно это позволило прожить ему до преклонного возраста в 32 года, тогда как его сородичи редко доживали до 30. Именно из-за его природной осторожности его летучий отряд пришел последним, слыша, как его товарищи сражаются с армией неведомых тварей. Сейчас он гордо скакал в закат со своим слугой, потеряв весь отряд. Да он был воодушевленный горд. Судя по докладам его менее удачливых товарищей, до того, как они все до одного полегли во славу хана, Им удалось убить 132 сильнейших твари, что не встречали в своей жизни. 132 мощных медоеда были убиты, и животная армия противника, уверен, была полностью обескровлена. Нарантуя осталось только попросить у хана еще людей, и этот наглый, но сильный враг будет окончательно разбит. Тогда горному сыну степей будет почет и уважение. Возможно, ему даже дадут место в свете хана, и он доживет до запредельных сорока лет». В то же время побережье озера Байкал. Затупок открыл глаза и увидел над головой звездное небо. Рядом летал какой-то безумный комар, неизвестно откуда взявшийся здесь зимой. морозок клацнул челюстями и сожрал его. Не то. Совсем не то. Он скочил на четыре лапы и бодро потрусил в сторону поместья. Через пять минут показались бойцы гвардии, которых вела за собой Сойка. Он кнулся ей в ногу, и девушка растерянно посмотрела на него. «Нет у меня яблок. Закончились. У тебя есть?» Она обернулась в гвардейцу. Дима Москаленко отрицательно покачал головой, неотрывно глядя в планшет и всё ещё не веря своим глазам. Никакого движения сканер впереди не показывал. «Браво! Что у вас?» — спросил он в микрофон. «Одни трупы!» — послышался доклад. «Да, Эльза!» «Та же жопа, только в профиль!» — раздался смешок. «Ну ты старшина и монстр!» — уважительно покачал головой от отставной спецназовец. глядя на пупсика. Монстр тяжко вздохнул, обогнул группу Альфа и потрусил к дому. У Анны точно есть яблоки. У нее всегда есть для него яблоки. Анна добрая и запасливая. Хорошая самка у хозяина. Александра, сгорел клуб Козья жопа. Но это не мы. Отвечаю. Ну, в смысле, не мы первыми начали. Друг сказал залечь на матрасы. Не знаю, что это, но подкинь еще деньжат. по-братски. Это было первое сообщение, что я увидел, когда проснулся. Вздохнул и скинул еще тысячу. Нет, за бурбулисом мне было совсем не страшно. Судя по всему, его друг такой же тёртый калач. Так что пусть лучше столица боится. Интересно, что будет, когда они по бабам пойдут? Я встал и потянулся. Хорошо поспал. В прихожей ждал новый костюм, что доставили мне по заказу Анны. С я увидел, что здесь целых три костюма. «Молодец, у меня жена, чтобы два раза не ходить». Сыны Всеволода взяли под контроль мои новые земли, и ночь прошла без эксцессов. То бы ни были мои новые враги, они сейчас, скорее всего, зализывают раны, взяв паузу на подумать. А местная криминальная шушера наверняка забилась по своим норам и пикнуть боится, ожидая развития дальнейших событий. Это меня вполне устраивало. «Скоро волк с ребятами прибудет, тогда дела пойдут веселее». Дверь постучали, я открыл и присвистнул. «Стильно, модно, молодежно». В дверях стоял Гермес и наследший смотрел на меня. Он был одет в модный синий костюм в белую клетку. Ослепительно белая сорочка была расстегнута на лишнюю пуговицу, зауженные штаны и белые модные кроссовки. На руке золотые часы, за ту его кучу денег. Чудовищно сильный боец империи выглядел, как молодой повеса в поисках приключений. «Поехали!» — кивнул он. «Куда это?» — поинтересовался я. — Цесаряна тебя на завтрак пригласила. — Завтрак? — мыкнул я. — Завтрак — это хорошо. Мы спустились вниз, где нас ждал огромный, наглухо торнированный чёрный внедорожник. К моему удивлению, Гермес сам сел за руль, дождался, когда я усядусь рядом, и нажал кнопку запуска двигателя. Движок глухо заурчал. Я не спец по местному транспорту, но что-то мне подсказывает, что под капотом лошадей больше, чем в некоторых БТРах. Когда Гермес втопил в пол педаль газа, сомнения в этом вообще отпали. Машина сходу вклинилась в поток машин и начала набирать скорость. Э! -э, -э Я схватился рукой за ручку над головой и на всякий случай активировал доспех, тыкая второй рукой вперед, где организовалась конкретная пробка. Короткий смешок, и воин выворачивает руль влево, выруливая навстречку. Стекло с его стороны опускается, и он ловко цепляет синий проблесковый маячок. что тут же примагнитился на крышу. Раздаётся мерзкий звук сирены. и идущие на нас машины в ужасе шарахнулись в стороны. «Чёртов понтовщик!» — скривился я, чем вызвал весёлый смех водителя. Машина продолжала набирать скорость, а бедные, простые смертные еле успевали убраться с дороги. «Совсем вы тут в столице долбанулись!» — неодобрительно покачал головой я. «Да что той жизни!» — веселился Гремес. «То хорошо воюет, тот хорошо отдыхает!» Я подозрительно покосился на него. Знавал я одного чудика, что придерживался такого же мнения. Вот только тот был охотником, чертовски везучим охотником для того образа жизни, что он вел. Он отдыхал так, что потом приходилось восстанавливать питейные заведения. Но и воевал он отлично, поэтому ему все прощалось. Не, не похож. Совсем скоро мы подлетели к какому-то модному ресторану на берегу канала и вышли из машины. Внутри все было дорого-богато. С глубоким поклоном нас приветствовал администратор и проводил в дальнее крыло, где мы вышли с другой стороны, оказавшись в маленьком дворике колодца. «Это что за экскурсия?» — удивился я, когда за нами захлопнулась дверь. «Мы почти пришли», — улыбнулся Гермес и нырнул в незрачную дверь прямо впереди. В нос ударил запах раскаленного масла, лука и жареного мяса. Но пахло чертовски вкусно. Мы прошли через небольшую кухню, где повара ловко колдовали над плитами. На нас никто не обратил внимания, и мы вышли внутрь кафешки. Такая себе крохотная забегаловка общепит, которая была абсолютно пустой. Хотя нет, не пустая. В запертую дверь изнутри подпирала большая туша Оресса, который проводил меня мрачным взглядом, не отреагировав на мой приветственный кивок. А за высоким столом на барном стуле, весело помахивая розовыми кроссовками, в неприлично коротком белом платье сидела цесаревна Ольга. Ее красные волосы были забраны в две милые косички, и она с наслаждением ела огромный многоярусный бургер, который был размером почти с её голову. Увидев меня, она, не переставая жевать, приветливо помахала рукой, подзывая к себе. Я подошел, уселся напротив и терпеливо ждал, пока она дожует. Отложив надкушенное огромное произведение кулинарного искусства, Ольга задорно улыбнулась, смочив веснушечный носик. — Привет, Саша. Ты любишь бургеры? — Лучшие в столице. Я улыбнулся. «Ну, бургеры так бургеры. Тем более лучшие в столице». Ольга засунула два пальца в рот и звонко свистнула. Тут же из кухни выскочил официант и поставил передо мной такого же монстра от кулинарии. «А картошечку?» — надуло пухлые губки, единственный, ну, кроме меня, боец-универсал из этого мира. «Да, конечно, извините», — поклонился официант и побежал к кухне. «И кетчуп захвати, и майонезик». Через считанные мгновения все было на столе. Но вопросительно посмотрела на меня Ольга. «Пробуй давай, Не только попробуй сказать, что это невкусно». Я улыбнулся и откусил, зажмурившись. «Это охренительно!» — выдал я, проглотив. Ольга широко улыбнулась. «А я говорила, ты давай кушай, кушай». Два раза упрашивать меня было не нужно. «А заодно расскажи мне, пожалуйста». С лица девушки сошла маска красивой дурочки, и зрачки опасно блеснули огнем. Что ты за хрен такой, Александр Галактионов, неизвестный наследник проклятого рода? И откуда у тебя такая сила?»